Глава первая. Формирование армянского народа. Государство Урарту. Две версии этногенеза армян. Если отбросить мифологические версии, а также те смелые предположения, которые идут в разрез не только с научными данными, но и с логикой, то остаются две версии формирования армянского народа, которая происходила на армянском нагорье с конца II тысячелетия до нашей эры до середины I тысячелетия до нашей эры. Согласно миграционно-смешанной гипотезе, пришедшие с запада индоевропейцы-протоармяне растворились среди живущих на армянском нагорье хуритов, урартов, хаттов и лувийцев, сохранив при этом свой протермянский язык. История знает немало примеров того, как небольшой этно смешивается с другими более крупными этносами, сохранением своего языка. Хуриты, урарты, хатти, лувийцы. Большинству современных людей эти народы совершенно незнакомы. Поэтому нужно сказать о каждом из них хотя бы несколько слов. Хуриты и урарты Это два древних народа, принадлежавших к хуритско-урарской языковой семье, которую большинство учёных не относят к индоевропейской группе. Если урартты распространялись по армянскому нагорью, то хуриты мигрировали в северную Месопотамию и Каппадокию. Примечание. Каппадокия область в центральной части современной Турции. Конец примечания. а также в Сирию и Палестину, где они жили в перемешку с семитскими народами. В 16-13 веках до нашей эры в северной Месопотамии существовало хуритское государство Митани, известное также под названием Хеннигалбат и Анахарин. Государство это было сильным, оно не раз воевало с хетским царством. А в 13 веке до нашей эры покорило государство Хаясса, о котором уже упоминалось выше. Оно со временем амитонийское царство ослабло и в 1250 году до нашей эры было уничтожено ассирийцами. Урарты создали своё государство, но о нём мы поговорим чуть позже, после того, как уделим немного внимания Хааттам и Лувийцам. Пока что отметим доминирующую роль хуритов и урартов в формировании армянского народа. Хатты это древние обитатели Малой Азии, жившие здесь с середины 3 тысячелетия до нашей эры до начала 2 тысячелетия до нашей эры. Государство Хатт было покорено индоевропейскими племенами, мигрировавшими с Балканского полуострова. Победители унаследовали название побеждённых и стали называться хеттами. Лувийцы были ближайшими родственниками хеттов. Они преимущественно населяли средиземноморское побережье Малой Азии. Примерно в середине 1-го тысячелетия до нашей эры лувийцы распались на ряд народов: ликийцев, лидейцев, киликийцев и других. Согласно одной из гипотез, легендарные троянцы если они вообще существовали, были потомками лувийцев. А другая версия этногенеза армян обходится без пришельцев с запада. Согласно ей, армянский народ сформировался из коренного населения армянского нагорья без какого-либо постороннего участия. Две исторические гипотезы, касающиеся древнейших событий, имеют не только историческое, но и политическое значение. Те, кому хочется выставить армян не коренными жителями Армянского нагорья, всечески раздувают тему пришельцев с запада, захвативших нагорье. То обстоятельство, что костяк армянского народа составили коренные хуриты и урарты, при этом игнорируется. Тем, кто захватил исконно армянские земли, выгодно представлять армян такими же захватчиками, не имеющими прав на утраченные территории. Кемнем приткновение стало государство Хаяса. Армянская историография оспаривается не столько с научной, сколько с политической целью. А государство Хаяса. Существование государства Хаяса не вызывает сомнений, поскольку оно упоминается в хеттских клинописных текстах в течение 4 столетия, именно с 16 по 13 века. до нашей эры. А вот о его месте нахождения точног данных нет. Приходится оперировать косвенными. Но большинство учёных сходятся на том, что Хаяса располагалась на территории армянского нагорья, в верховьях реки Чорох и Евфрат. Предположительно столицей Хаясы был город Кумаха. Ныне это город Кемах в восточной части Турции. Хаясцы часто воевали с хеттами. Удача была то на одной, то на другой стороне. Так, например, в 14 веке до нашей эры хаясцы вторглись на земли хеттов, сожгли их столицу город Сапинова и расширили свои границы до города Самуха. А в 1405 году до нашей эры хетты отняли у хаясцев провинцию Цок. которая не раз переходила из рук в руки. В 1310 году до нашей эры Мурсилия II, считавшийся одним из наиболее успешных хеттских правителей, сумел покорить Хаяссу, используя ранее не свойственную хеттам стратегию. Прежде войска хеттов надолго застревали близ границы, пытаясь взять труднодоступные горные крепости хаяссцев. За это время хаяссцы успевали подтянуть на встречу в Иругу основные силы. Однако Мурсили не стал возиться с осадой крепостей. Хеты обходили крепости, быстро продвигаясь вглубь Хаясы и захватывая один город за другим. Примечательно, что название Хаяса, с самоназванием Армян, Хай, первыми связали немецкие учёные, совершенно не заинтересованные в политической трактовке вопроса. В 1931 году Эрих Форер выдвинул эту гипотезу, которую после доработал Пауль Кречмер. В 1933 году Кречмер опубликовал работу Национальное имя армян Айк. Немецкое Der nationale Name der Armenier Hayk, в котором обосновывались трактовки Хаясы как страны армян. Почему миграционно-смешанная гипотеза этногенеза армян и отрицание связи названия Хаяса с самоназванием армянского народа получили столь широкое распространение на западе? Давайте вспомним, что в геополитическом соперничестве между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии, называемом Большой игрой, армяне рассматривались как союзники России, а турцы выступали на стороне Британии. Соответственно, все антироссийские устремления по определению становились антиармянскими и протурецкими. Когда по окончании Второй мировой войны Советский Союз потребовал у Турции возврата земель Западной Армении, у турок и их союзников возникло желание доказать, что на этих территориях никогда не было древнего армянского государства и что армяне пришли сюда откуда-то с запада. доходит до того, что труды таких армянских историков, как Амофсэс Хоринаци или Фавстос Бузанд, которые составляют фундамент армянской истории, объявляются фальсификациями. Искажение истории важная составляющая идеологической войны. Страна Наири и государство Урарту Племена, жившие на территории Армянского нагорья в государстве Урарту, ассирийцы в 13-11 веках до нашей эры называли наири. В слове наири так и слышится слово хурий, что указывает на родство народа наири с хуритами. Племена, составлявшие народ наири, жили у озера Ван. которая ассирийцы называли морем страны Наири, озеро Ван заслуживает того, чтобы называться морем, потому что вода в нём солёная и площадь его велика 3755 квадратных километров. Предположительно, страна Наири простиралась от гор Тур-Абдин на юге до озера Ван на севере. Первые упоминания о племенах Наири относится к правлению ассирийского царя Тукульти Нинурта I 1244-1207 год до нашей эры который победил 40 предводителей наири и потребовал от них дань Также 13 веком до нашей эры датируется глиняная табличка в которую упомянута покупка 128 лошадей из страны Наири при Тиглет-Паласаре Первым 1114-1076 год до нашей эры были записаны названия двадцати земель или племён, составлявших страну на Ири. Победив в войне, Теглат Паласар повелел перечислить всех побеждённых правителей: правитель Туме, правитель Тунобе, правитель Туали, правитель Киндари, правитель Узулы. Правители Унзамуни. Правители Эндиабе. Правитель Пилакинни. Правители Атургини. Правитель Кулибарзини. Правители Шинибирни. Правители Химуа. Правитель Пайтери. Правители Уирама. Правители Шури. Правитель Албаи. правитель Угины, правитель Назабии, правитель Абарсиуни и правитель Дай-Айени. Тумя, находившийся к юго-западу от озера Урмия, был самым южным регионом страны Наири, а Дай-Айени — самым северным. С 13 по 7 век до н.э., В ассирийских источниках упоминается государство Ур-Арту, которое до 9 века до нашей эры представляло собой союз племён. Отличить государство от союза племён очень просто, поскольку в надписях о войнах с племенными союзами перечисляются несколько правителей. Вот отрывок из надписи Сулмонасара, Шульману Ашаряда I, правившего в Ассирии примерно в 1274-1244 годах до нашей эры, когда Ашур, мой владыка, чтобы его почитали, избрал меня законно и для правления черноголовыми Примечание, принятое в древней Ассирии название поданных. Конец примечания. Дал мне скипетр меч и посох и даровал мне закон и венец владычества. В то время, в начале моего... Первосвященство возмутились против меня, Уратри. Воздел я руки к Ашору и великим богам, моим владыкам, устроил сбор моих войск. К хребтам гор их могучих я поднялся. Хемме, Уткун, Баргун, Салуа, Халила, Луха, Нилипохри и Зингун всего 8 стран их Ополчение я победил. 51 их поселение я разрушил ижог, взял их в плен и захватил их имущество. Всех уруатри я склонил к ногам Ашшура, моего владыки. 3 дня тяжкую подыть гор я наложил на них навеки. Город Арину, укреплённое место, горный хребет, который прежде возмутился, презрел Ашшура. Этот город с помощью Ашшура и великих богов моих владык я победил, разрушил, посеял над ним пепел, а прах его собрали и насыпали в воротах моего города Ашшура на будущие времена. В то время всю страну Мусру я склонил к ногам Ашшура, моего владыки. Упомянутая в надписи страна Мусру это область Мусасир. Расположенная в верховьях реки Большой Заб к юго-востоку от озера Ван, принято считать Мусасир местом первоначального обитания урарских племён. Мусасир был важным религиозным центром Урарту, в котором царил культ поклонения верховному урарскому богу Хальди. В более поздних ассирийских надписях, начиная с 11 века до нашей эры, названием Мусру или Муцру, стали обозначать Египет, сравните с арабским Миср. Кстати говоря, Мусасир – это ассирийское название, которое переводится как Наразмии, а Урарты называли эту область и находившийся в ней город Ордини. Как соотносились между собой племена Наири и государство Урарту? В этом году, в том числе, в том числе, в том числе, И неверно было бы считать, что племенной союз на Ирии перерос в государство Урарту, как это делают некоторые люди, мнящие себя историками. Скорее всего, среди населения Урарту было много хуритских племён, оставшихся после распада государства Метаннии, которых хассирийцы называли словом на Ири и отличали от родственных им урартов, титульной нации государства. Салманасар первый перечисляет восемь различных областей страны Уруатри, в том числе Химе и Луха, которые также упомянуты в приведённой выше надписи Тиглат-Пилласара I. Кстати говоря, в описании похода в страну Мусру Тиглат-Пилласар I упоминает гору Еламуни. название, которое практически совпадает с местом названием реки Верхний Зап, которую люди стран на Ирии и Хапхи называют Еламунией. Последняя цитата взята из надписей ризского царя Шаррукина, Саргона II, пробившего в конце 8 века до нашей эры. В последний раз государство Урарту упоминается в клинописных документах В поздневавилонской хронике Гедэ, рассказывающей о падении Ассирии в конце VII века до нашей эры. Из-за того, что часть надписи съела безжалостное время, смысл её до конца не ясен. В месяце Дуузе Ашшур-убалит, царь Ассирии, омоногачительное войско Египта реку он преодолел и пошёл против Харана. Для покорения его гарнизон, который царь Акада поставил в нем, и они перебили и остановились против Харана. До месяца у Лула он вел бой против города, но ничего не, не взял его. Царь Акада пошел на помощь войску своему. Бой. Он поднялся, и многие города-стран... Их сжег он огнем. В то время войско до округа города Урашту, Урарту, в стране их они захватили, гарнизон которой и против города поднялись, царь Акада вернулся в свою страну. В Библии Урарту называется «землей Араратской» и «Араратскими царствами». Поднимите знамя на земле, отрубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, менийские и аскинасские. Поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную соренчу. Примечание. Книга пророка Иеремии, глава 51, стих 27. Конец примечания. И было расхищено все имущество мое, и не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Тови, сына моего. Но не прошло пятидесяти дней, как два сына его убили его и убежали в горы Араратские. И воцарился вместо него сын его Сахертан, который поставил Ахеахара, Анаила, сына брата моего Сахертана. над всей учётною частью царства своего и над всем домоправлением примечание книга товита глава 1 стих 20-21 конец примечание созвучие названий урарту и эррат не может не навести на мысль о том, что одно из них произошло от другого принято считать, что слово Урарту это ассирийский вариант слова Арарат, название горы и страны, раскинувшейся вокруг неё. Завершая тему упоминаний о Урарту, можно вспомнить бихистунскую надпись ахеменидского царя Дария I. Открытие Урарту. В истории Армении Мовсес Хоренаци Помимо прочего, рассказывается о любви сладострастной, распутной, так в первоисточнике ассирийской царицы Шемерам также известный как Семерамиде, к пермнскому царю по имени Ара, прозванному за свою красоту Ара прекрасным. Шемерам слала послов к Ара прекрасному с просьбами прибыть к ней в Ненавию, но Ара игнорировал эти просьбы. Тогда Шамирам пришла в страну Ара с войском. Состоялось сражение, в котором Ара погиб. Принявшись красотой армянской араратской страны, Шамирам повелела построить город на берегу озера Ван, чтобы проводить здесь лето. Нет достоверных сведений о существовании Ара Прекрасного. А ночей кому хочется в это верить, и верят. Нельзя называть Мофсеса Хуринацы фальсификатором истории. Но нужно понимать, что часть его великого труда была основана на легендах, которые в то время невозможно было отделить от реальности. Что же касается Семирамиды, то прообразом этой легендарной царицы Сирии, убившей своего супруга, столь же легендарного царя Нина является сирийской царицей Шаммирам, Шамирам, Шамурамат. Она находившаяся у власти с 719 по 803 год до нашей эры. Во время правления своего сына Адад-Нирири III. Сначала она была при нём регеншей, а затем некоторое время сохраняла влияние и на взрослого царя. Шаммирам прославилась как женщина, которая правила единолично, что в те древние времена было великой редкостью. Забегая немного вперёд, скажем, что в Урарту в тот период правил Менуа, Аманавас, один из наиболее выдающихся царей, при котором Урарту достигло пика своего могущества и стало самым сильным государством Передней Азии. Предположительное во время правления Менуа отношения между Урарту и Ассирией были мирными. По крайней мере, до нас не дошли сведения ни о походах Эменуа против Ассирии, ни о походах Ассирии против Урарту в годы его правления. Но не так важно, существовал ли Ара прекрасный. Важно то, что в начале XIX века члены только что основанного Парижского азиатского общества заинтересовались этой легендой. И направили в 1827 году к озеру Ван некий Фридрих Шульц, молодого, но подающего надежды учёного. К сожалению, жизнь Шульца оборвалась в 1829 году во время нападения одной из разбойничьих шаек, которыми кишили провинции Османской империи. Но собранные им материалы попали по назначению и были опубликованы в журнале Азиатик. печатным органом общества. Шульц успел только зарисовать найденные им клинописные надписи, которые, по его мнению, были сделаны на ассирийском языке. Однако впоследствии было установлено, что это не ассирийские, а урартские надписи. Так было открыто забытое древнее государство Урарту и положено начало его изучению. Наиболее крупный вклад в дешифровку урарских надписей внес немецкий филолог Иоганнес Фридрих. «Годы жизни» 1893-1972. Автор элементарного учебника хецкого языка и краткого хецкого словаря. Примечания. Желающие могут ознакомиться с трудом и Фридриха, дешифровка забытых письменностей и языков, В переводе И.М. Дунаевской, начиная с 1961 года, эта книга издавалась на русском языке 4 раза. В последний раз в 2007 году Московским издательством Ком-книга. Конец примечания. В добавок многие сведения о государстве Урарту было получено из ассирийских клинописных табличек, которые были расшифрованы раньше урарских В 1894 году русский ученый Алексей Ивановский приобрел у жителя села Чолмакчи, что было расположено близ Эревани, Папака Тер-Аветисова, камень с клинописью, найденный в 1879 году на холме Арин-Берт. Ныне этот холм находится в юго-восточной части Еревана. Известный востоковед Михаил Гникольский расшифровал эту надпись, сообщавшую, что на этом месте царь Урарту Аргишти I построил зернохранилище ёмкостью в 10.100 капи. Дословно: Аргишти сын Менуа, это зернохранилище сарудил 10.100 капи. Там капи это урарская мера объёма, равная до 200 50 л. Постройки столь крупного зернохранилища по повелению самого царя свидетельствовали о том, что в этом месте находился крупный древний город. Первая половина 20 века выдалась весьма беспокойной. Поэтому к археологическим раскопкам на холме Аринберт приступили только в 1950 году. Практически сразу же была найдена табличка с надписью «Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, эту могущественную крепость построил. Установил ее имя Эребуни для могущества страны Беайни». Примечание Беайни, Беайни-ли, самоназвание Урарду. Конец примечания. И для устрашения вражеской страны. Земля была пустынной. Могучие дела я тут совершил. Величем бога Халди Аргишти, сын Менуа, царь могущественный царь страны Биайни, правитель города Тушпы. Спустя 8 лет была обнаружена идентичная надпись на камне, некогда заложенном в стену. Крепость Ирибуни основанная в 782 году до нашей эры в качестве опорного пункта урартов в Аррацкой долине положила начало городу Еревану, нынешней столице Армении. Название Ирибуни и Ереван созвучны и имеют несколько толкований переводов. Согласно наиболее распространённому в армянском народе толкованию, которое учёными не признаётся, Название Ереван произошло от слова Еревач появился или стал виден. Якобы именно это воскликнул Ной, увидев сушу после схода вод всемирного потопа. А сам Ереван построен на том месте, где Ной жил до потопа. Некоторые исследователи соотносят Ереван с Ерван-Дашатам, Ерван-Даваном. построенным царём Иервандом IV около 200 года до нашей эры. Эта гипотеза выглядит вполне логично, поскольку после упадка города Эрибуни в IV веке до нашей эры вплоть до III века нашей эры не было исторических сведений о поселении на этом месте. Однако по современным представлениям, Ервандашат находился к востоку от места впадения реки Ахурян в Аракс, что в 80 километрах западнее Еревана. Академик Григорий Капанцан, автор известной книги «Хаяса. Колыбель армян», переводил название Ереван как «Эри-Аван». Страна племени Эри, Ари. Эри или Ари – это измененная Арии. Что можно перевести как свои люди или хозяева с древних мест. Курень Р широко представлен в армянской топонимике. Арарат, Арагац, Армавир, Арчер, а также Арчеш, а также в именах ара, Арам, Арутюн, Арик, Армен, Арсен, Артак, Арташес, Артевест, Арцрум, Арев, ар Аргенэ. РП, Арпи, РПН, Арусяк, Аршалуйс. Кстати говоря, слово Ебуни в переводе с урарского означает поселение или страна. Так что Ерибуни можно перевести точно так же, как и Ереван. Образование Урарту. Конец 9 века до нашей эры. А наши древние предки не были знакомы с теорией происхождения государства, но они хорошо понимали, что противостоять сильному врагу, такому как Ассирия, можно только сообща. Силами одного племени невозможно возводить мощные укрепления, и в военном отношении одно племя не может сравниться с большим государством. Можно сказать, что государство Урарту создали ассирийцы, вынудившие разрозненные племена к объединению в единое государство. Ради того, чтобы выжить, вожди племен могли поступить со своей властью и признать над собой власть одного из них, ставшего царем. Напрашивается вопрос, почему племена Урартов или Наири не объединились в государство еще в XIII веке? Все дело в технологиях. Железный век, начавшийся в IX веке до нашей эры, дал возможность создавать орудия для качественной обработки камня, что позволило возводить надёжные оборонительные строения, способные противостоять натиску ассирийской армии. Кроме того, в этот период появилось железное оружие. Как только племена урартцев поняли что сообща, они смогут эффективно противостоять ассирийцам. то средوجи объединились. Разумеется, словах как только и сразу же нужно понимать с исторической точки зрения, в реальности процесс объединения мог растягиваться на годы и десятилетия. Из надписей, сделанных во время правления сирийского царя Салмонасара III, известно имя первого царя Урарту или скорее первого царя, упомянутого в исторических документах. Его звали Араму, Арам, и правил он примерно в 860-844 годах до нашей эры. Вот рассказ о первом походе Салмонасара на Урарту, предпринятом в 858 году до нашей эры. Ей вышел из Хубушкии и подошёл к Сугунии, укреплённому городу Араму Урартского.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 Он садил и захватил город, перебил его многочисленных воинов, сложил башню из голов напротив города и жёг в огне 14 его окрестных поселений. Я вышел из Сугунии, спустился к морю страны на Ири, омыл в море своё оружие, принёс жертвы моим богам. Второй поход на Урарту и сопредельные земли Салмонасар предпринял в 857 году до нашей эры. Вна сей раз ассирийцы, вторглись в глубь Урарту и дошли до столичного города Арзашкуна. Арзашкун царский город Араму Урартского. Я захватил, разрушил, снёс и жёг, пишет Салманасар. Пока я находился в Арзашкуне Араму Урартский, понадеевшись на мощь своего войска, пошёл мне навстречу я победил его и истребил его всадников сродил 3000 его бойцов залил кровью его воинов широкую степь его боевое снаряжение царские сокровища и всадников отнял я у него он же ради своего спасения взобрался на крутые горы обширную страну кутиев разорил я подобно богу ире Сило моего гнева дал я изведать Урарту. Некоторые историки склонны считать походы ассирийцев на Урарту сугубо грабительскими, а не завоевательными. Завоеватели обычно не уничтожают захваченные ими поселения и крепости и не разоряют покорённые страны, если только не имеют для этого каких-то особых причин. Но давайте посмотрим на земли Урарту на армянском нагорье. рельеф которого отличается большим разнообразием. Высокие горы сочетаются здесь с котловинами. Когда-то здесь было много лесов, короче говоря, местным жителям было где укрыться для ведения партизанской войны против захватчиков. Слова «он же ради своего спасения взобрался на крутые горы» наводят на такую мысль. Вполне возможно, что ассирийские цари были бы не прочь, присоединить земли Урарту к своим владениям, но этот орешек оказался им не по зубам и пришлось ограничиваться только грабительскими разрушительными рейдами. В 832 году до нашей эры Салмонасар совершил очередной поход против Урарту, которым тогда правил уже не Арам, а Сардури I, сын Лутипри. Этот правитель известен не только по упоминаниям в иссирийских текстах, но и по своим собственным надписям, обнаруженным у подножия Ванской скалы. Ванская скала, имеющая в длину 1800 м, в ширину 60, а высоту 80, и вдобавок выходящая своей западной частью к берегу озера Ван, так было во времена Урарту, стало для Урарту подарком природы. который они использовали для создания неприступной крепости. Строительство крепости началось при царе Сардури. Город Тушпе, построенный под защитой крепости, был столицей государства Урарту с первой половины 9 века до нашей эры до середины 7 века до нашей эры. В своих надписях Сардури называет себя сыном Лутипри Оно больше никаких сведений о своём отце не сообщает. Вариантов два. Или Лутипри правил Урарту после Арамо, а затем передал власть Сердури, или же он был предводителем уратского племени, соперничавшим за верховную власть с племенем Арамо. Сердури именно вёл себя царём великим, царём могущественным, царём вселенной, царём страны Наири, царём, ревнобы которому нет, удивительным пастырем, не боящимся сражений, царём, подчиняющим непокорных. Однако этот пышный титул был всего лишь набором хвалебных слов, которые подчёркивали превосходство урартского правителя над подчинёнными ему племенными вождями. Читаем надпись Салманасара, рассказывающую о походе против могущественного царя Вселенной Сардури. В двадцать седьмой год моего правления я собрал мои колесницы и войска и отослал на Урарту во главе моих войск Даян Ашура Туртана. Примечание: Туртан, Туртано, Тартан главнокомандующий ассирийскими войсками. Конец. Примечание. Он спустился к Бит Замани, прошёл перевалом Амаштуби, переправился через реку Арцания, Седури, Сардури, урарский. Услышал об этом и вышел мне навстречу, уповая на численность своего войска. Я сражался с ним и победил его, и трупами воинов его я заполнил широкую степь. Но так и Линачское государство Урарту, объединённое под властью единственного правителя, восстанавливало свои силы после каждого вторжения ассирийцев. А сын Сардури Ишпуини, правивший с 828 по 810 годы до нашей эры, перешёл от оборонительной тактики к завоевательной и начал расширять границы своего государства в трёх направлениях. А на юго-востоке от Тушпы ныне на месте урарской столицы находится город Ван, к южному побережью озера Урмия и в горные районы Закавказья. Надпись, посвящённая походу к южному побережью озера Урмия, интересна тем, что содержит точные сведения о войсках и шпуини. Под покровительством бога Халди отправились на город Имешта из Пуинии, сын Сердури Эменуа, сын Ишпуинии. Было Ишпуине могуществом. Именуа могуществен, могуществен. войские 106 боевых колесниц, 9174 всадника, 2704 пеших воина. Вёл Бог Халди из Пуинии, сына Сардури, Менуа, Сына, Ишпуини, завоевали они города Мейшта, Куа, Шариту, Нигиби, страны Баршуа. А в походе Ишпуини на север против закавказских племен, совершавших набеги на приграничные области Урарту, участвовало 66 колесниц, более тысячи всадников и Из-за повреждения надписи точного числа не прочесть. И 15.760 пеших воинов. Но при всей мощи своего войска и шпуини не мог препятствовать ассирийским вторжениям, или же они совершались в то время, когда основные урарские силы находились в дальних походах. Вот надпись времён правления ассирийского царя Шемши-Аддада. 5-го, датируемая примерно 822 годом до нашей эры. Мы не оговариваем каждый раз, что даты указаны примерные. Но следует понимать, что столь древние даты почти всегда таковы. Во второй мой поход на страну Наири я отправил с моими храбрецами Муттарис Ашура, начальника над начальниками. мудрева, опытного в битве, разумного. Он дошёл до моря, где заходит солнце, захватил 300 поселений шерцены сына Мигдиары, 11 укреплённых городов вместе с двумя сотнями поселений у Шпины, перебил их воинов, захватил их добро, богатство богов сыновей и дочерей, разрушил и жёг огнём их поселения. Привление Ишпуини заложило основу для расцвета государства Урарту. Религия Урарту. Скорее всего, пантеон уратских богов сформировался из богов-покровителей отдельных племён и местностей. Верховным божеством был бог Хальди, центр почитания которого находился в Мусасире. Присоединённым к Урарту в правление Ишпуини. Религия была заимствована у урартем в Месопотамии, то есть у Вавилонян и ассирийцев. И почти все их боги являются клонами месопотамских божеств, но Халди имеет урартское происхождение. Считается, что его имя образовано от слова небо. Халди бог неба. Кроме него в триаду верховных урарских богов входили бог грозы и войны Тешба и бог солнца Шевини. Артенис, супруга его Халди, была богиня Арубаини, считавшаяся у Урертев верховным женским божеством. Однако в триаду высших она не входила. Халди стал верховным божеством с момента завоевания его столицы города Мусасира. Прежде в Тушпе главным богом считался Шивини, а но царь Ишпуини упоминает в своих надписях Хальги. Но после того, как в 714 году до нашей эры сирийский царь Шарукин Саргон II захватил и разграбил Мусасир, культ бога Халди начал постепенно угасать. В урартских надписях последнего периода вместо бога Халди могли упоминаться бог Тешба, вавилонский верховный бог Мардук или его ассирийский коллега Ашшур. Царь Ишпуини оставил потомкам уникальный исторический документ, высеченный на скале указания относительно размеров жертвоприношения различным божествам. Поэтому текстом можно составить полное представление о урарском пантеоне и его иерархии. Всего в надписи упомянуто 79 божеств, 63 из которых мужского пола, а многие божества были воплощениями верховного бога Хальди. Также обожествлялось и его окружение. Встречаются и отголоски древнейшего тотемизма, например, «бог пещер» или «бог дорог». Если богу Халди нужно было приносить в жертву семнадцать быков и тридцать четыре овцы, то его божественные супруги Арубайни только одного быка и одну овцу, а некоторым из богинь приходилось довольствоваться одной овцой. Сведения о человеческих жертвоприношениях в Урарту носят единичный характер, и, насколько можно судить, в жертву богам приносились пленники. Главным храмом Урарту был храм бога Халди в Мусасире. О его величественности, в целом не характерной для урарских храмов, можно судить по богатствам, которые были захвачены осирийцами, разграбившими этот храм, в 714 году до нашей эры. Точное количество золота неизвестно, но серебра было взято около 5 тонн и более сотни тонн меди в слитках. Кроме этого, из Египты забрали 6 золотых щитов общим весом более 150 кг, а 12 серебряных и 25.212 бронзовых, а также 1.514 бронзовых копий. И 305.412 мечей и кинжалов из бронзы. Можно предположить, что главный храм государства играл роль хранилища для устаревшего бронзового оружия, которое по каким-то соображениям не пускалось в переплавку. Расцвет Урарту конец 9-го, середина 8-го века до нашей эры. Цыны из Пуинии, мена, провевший с 850 по 786 год до нашей эры, выевал мало, зато много строил, причём не только крепости. Возводились дворцы, храмы, хранилища и другие постройки, основывались новые поселения, массово проводились ирригационные работы, а также был сооружён канал, снабжавший пресной водой столичный город Тушпу. Вспомним, что в озере Ван, возле которого находилась столица, вода солёная и непригодная для питья. Протяжённость канала составляет 70 км, и это не просто канал, а сложная система акведуков, которая служит людям по настоящее время, то есть уже более 2800 лет. Могуществом бога Халди, Менуа сын Ишпуини Этот канал провел, гласит памятная надпись, «Канал Менуа, имя его, величием бога Халди Менуа, царь могущественный, царь великий, царь страны Бе-Айни-Ли, правитель Тушпа города». Менуа говорит, «Кто эту надпись уничтожит? Кто ее разобьет?» Кто кого-нибудь заставит совершить подобные дела, и того, кто скажет, что он этот канал провёл, пусть уничтожат боги Халди, Тешба, Шевини и все другие боги под солнцем. Тем не менее, легенды приписывают часть построек Меноа, в том числе и канал в Тушку, ассирийской царице Семирамиде, Шемерам Некоторые историки очень смелые в своих выводах. Полагают, что в правление Менуа отношения между Урарту и Ассирией были настолько хорошими, что Шамирам могла принимать участие в строительстве урартских объектов. Но в это верится с трудом, а если честно, то совсем не верится. Зачем ассирийской правительнице спонсировать строительство на территории другого? причем потенциально враждебного государства. Почему в ассирийских надписях об этом ничего не сказано? Нет, Шамирам здесь явно ни при чем. Наряду с благоустройством государства расширялись его границы, которые на западе и юго-западе достигли Ефрата, а на севере существенно продвинулись в Закавказье, за реку Аракс. Территориальная экспансия Миноа в сочетании с ростом могущества государства Урарту подрубили могущество Ассирии, которая не обладала собственными железными месторождениями и землями, пригодными для конневодства. Ассирийцам приходилось добывать железо и лошадей силой или за деньги. В Урарту и в других государствах Расширение границ Урарту перекрыло ассирийцам основные торговые пути. О могущество Урарту уже не располагала грабительским походом. Ассирия стала зависеть от Урарту, которая выдвинулась на первое место в Передней Азии. Сын Менуа, Аргишти I, который правил с 786 по 764 год до нашей эры, активно завоёвывал Закавказье а от ассирийцев, пытавшихся вернуть себе доступ к важным торговым путям, только оборонялся отрыже их нападения. Из известных ныне 19 надписей аргишти 12 обнаружены в Закавказье, что наглядно показывает его приоритеты. Самым известным в наше время деянием аргишти Стало основание крепости Эрибуни, от которой берёт начало Ереван. Оно в то время гораздо важнее было основание города Аргиштихинели в 776 году до нашей эры, за 6 лет до основания крепости Эрибуни. Аргиштихинели находился на месте современного Армавира. Примечание: город в Армении, который не следует путать с одноименным городом в Краснодарском крае. Конец примечания. По меркам того времени это был крупный город, размерами 5 на 2 километра, защищенный мощными каменными крепостями. Туртан ассирийского царя Салмонасара IV по имени Шамшиилу в надписях на статуях львов «Втиль Барсибе» Примечание. Тиль Барсиб, древний город на восточном берегу Евфрата у устья реки Саджур. Его руины находятся на холме Тель Ахмар, Красный холм в сирийской провинции Алеппо. Конец примечания. Называет Аргишти Урартом, чьё имя страшно, как грозная буря, чьи силы огромны. И пусть эта надпись рассказывает о победе ассирийцев над урартцами. Подобное величие противника говорит само за себя. В память этой победы Шамшиилу повелел изготовить статуи львов и высечь на них надпись. Вдумчивый историк может прочесть больше, чем хотел сказать Туттан Шамшиилу. То, что памятная надпись сделана не от имени правившего тогда Силмана Сара, IV, 783-773 годы до нашей эры, а ты мне, военначальник, пускай и главнокомандующего, свидетельствует о существенном ослаблении власти ассирийских царей в первой половине VIII века до нашей эры. А ослабление центральной власти является одним из ведущих признаков упадка государства. Постфактум легко делать выводы из замечаний, но всё же хочется сказать, что Аргишти I не стоило уделять так много внимания и сил освоению Закавказья, имея за спиной заклятого врага Ассирию. Ослабшего врага нужно добивать, не давая ему возможности восстановить силы. Ослабление и закат Урарту. Середина 8-го начала VI века до нашей эры. В 745 году до нашей эры правителем Ассирии стал Тиглат-Паласар III, пришедший к власти в результате мятежа, устроенного военной верхушкой против предыдущего царя Ашшур-Нирори V. Можно предположить, что ассирийская знать была недовольна ослаблением государства и потому пожелала посадить на престол человека способного вернуть Ассирии её былое величие. Тиглат-паласар начал своё правление с реформ гражданских и военных. Для упрочения своей власти он разделил прежние крупные области, управляемые наместниками, по сути дела, владениями князьями, а на множество мелких, которые управлялись царскими назначенцами, преимущественно из числа евнухов. Ассирийскую армию прежде фермерававшуюся по набору, Тиглат-Пилласар сделал профессиональной. Наёмники воевали лучше ополченцев. Выигрыш от военной реформы был двойным. Теперь царь лично распоряжался всеми войсками и не зависел от своих вассалов, выставлявших ополчения. Устаревшие колесницы были заменены регулярной кавалерией. Кроме того, в ассирийском войске появились сапёры, которые прокладывали дороги, наводили переправы и обеспечивали осаду крепостей с технической стороны. Изменилась и политика в отношении населения завоёванных территорий, которые перестали истреблять или обращать в рабов. Лояльных оставляли на месте, нелояльных высылали семьями в другие регионы. Но в любом случае у гражданского населения Ещё стимул к ожесточённому сопротивлению ассирийцам. Заодно подобная политика способствовала росту благосостояния государства, для которого нет ничего ценнее подданных. Теглат-Паласар даже мог отпускать на свободу часть пленных, предварительно отрубая им большие пальцы рук, что лишало их способности орудовать мечом или копьём, а также стрелять из лука. Уже на втором году своего правления Тиглат-Паласар выступил против царя Урртев Сердури Старого, сына Аргишти I. Сердури заключил союз с несколькими царствами северной Сирии, так называемый Северосирийский союз и Палестины, но это не спасло его от сокрушительного разгрома в битве при Арпаде в 743 году до нашей эры. В 735 году до нашей эры состоялось новое крупное сражение между ассирийцами и урартцами на западном берегу Евфрата. Ассирийцы снова победили, вынудив Сардури II бежать в Тушпу. Теглат-Паласар записал: "Сардури урарте в Турушпе, Тушпе, в Тушпе, главным его городе запер я". Большое побоище устроил перед греческими воротами. Изображение своё установил я напротив города. 60 мер пути по обширной стране Урарту, сверху донизу, победоносно прошёл я, не встретив сопротивления. Сардури в том же году умер или погиб, и власть унаследовал его сын Руса первый. Провевший с 735 по 714 год до нашей эры. Разгром урарской армии столёл толчком к восстаниям многих завоёванных урартами племён, но Руссе смог подавить все восстания и сохранить государство Урарту. На некоторое время войны между Урарту и Ассирией прекратились, что позволило Руси заняться благоустройством государства. в частности он построил город Улху у северного берега озера Урмия и построил в нескольких километрах от Тушпы новую столицу Ур-Эрту Русахинили. В 714 году до нашей эры младший сын Теглат-Паласара III, Саргон II, выступил против Ур-Эрту в очень удобный для этого момент царь Руса Только что потерпел неудачу в походе против кочевников кимирейцев, вторгшихся в Закавказье и северного Причерноморья. Внезапно напав ночью на урарский лагерь, ассирийцы разгромили противника, а Руса был вынужден бежать. После этой победы Саргон совершил рейд по Урарту, разграбив и разрушив города Улху и Мусасир. Узнав о падении Мусасира, религиозного центра государства Руса I, покончил жизнь самоубийством. Руса, правитель Уруатри, когда услышал, что Мусасир разрушен и его бог Халди увезён, то собственной рукой железным кинжалом, снятым со своего пояса, лишил себя жизни. Как говорится в ассирийской хронике. В 705 году до нашей эры Саргон II был убит во время очередного военного похода. После его гибели Ассирия погрузилась в кризис, и в 609 году до нашей эры пала под ударами Вавилонян и Мидян. Но гибель Ассирии не сыграла положительной роли в судьбе государства Урарту, которое было уничтожено под натиском скифов, кимирийцев и медийцев. Скифы и скимирийцы наступали с севера, а медийцы с юго-востока. По мере своего продвижения враги разрушали урарские крепости, лишая тем самым урартцев шанса на возрождение своего государства. Последним оплотом урартской государственности стала крепость Теишебаини, руины которой в наше время находятся на холме Кармир Блур, Красный холм в Ереване. Крепость Тейшебаини была сожжена врагами, то ли кочевниками, то ли медицами, в 585 году до нашей эры. Согласно старинному преданию, название Красный холм произошло от кирпичей, покрасневших во время пожара. Это всего лишь легенда, но она ценна тем, что протягивает нить из нашего времени к событиям, произошедшим более двух с половиной тысяч лет назад.